Центр занятости населения был точно таким же, как его и описывала Нина. Одноэтажное, грязно-оранжевое здание, вокруг которого было как-то многолюдно. Пришел я сюда с уверенностью, что ничего интересного для себя и в помине не найду. Но перед тем, как я ушел из дома, сестрица настоятельно порекомендовала попробовать раздавать листовки. Она повторилась, так скажем. Пробиваясь через грязных людей, которые явно побирались на улице, замер около двери, на которой висела табличка «Перерыв 15 минут» и принялся ждать. Только вот что-то мне подсказывало, что эта табличка висела давно. Люди же не просто так тут столпились. Спустя минут 15 я услышал, как кто-то чем-то шуршит за дверью и решил помочь открытию. Юноша лет так 20, в больших круглых очках открылся вместе с дверью наружу. Не успел бедолага отпустить ручку. Извиняться я не стал. Тут же зашел вовнутрь и чуть ли не бегом начал искать то, что А что мне искать? Ответ пришел сам собой, когда я быстрым шагом проходил коридор, увидел на двери табличку Рынок вакансий, в нее же без стука и вошел. Внутри, под кондиционером, сидела полная женщина с очень неприятным лицом, и таким тоном, словно все вокруг, были ей обязаны. — У нас перерыв, — гнусно прогундела она. — Пошел вон. Перерыв закончился. Выдержав ее взгляд, ответил я. Толпу уже впустили. — Вот же ж, — недовольно протянула женщина. — Зачем пришел? Что нужно? Как же мне было сложно сказать слово «работа». Это было нечто. Я трижды запнулся, пять раз проговорил непонятно и лишь на десятой попытке выдавил из себя. — Хочу... — Поработать. Листовки раздавать. — Так идеи раздавай, — заявила она. — К нам-то зачем пришел? — Как это? — удивился я. — Но Нина мне сказала. — Не знаю, — рявкнула она. — Кто такая Нина, на заборе тоже много что написано. Вали отсюда, не впускай следующего. Разочаровавшись пустой тратой времени, а также лишним контактом с людьми, я пожал плечами, опустил голову и вышел в коридор. Такое поведение меня не то чтобы оскорбило, но мне стало очень неприятно. Интересно, а все люди-начальники такие? Помнится мне эльф... Так, ладно, все же стоило его еще тогда на швабру посадить. В коридоре, в полумраке и духоте, на меня тут же накинулись бабки. Они друг за другом повторяли. «Наглец! Нахал! Куда без очереди? Я проклинаю тебя!» И вскоре они просто загородили собой проход на улицу. И в целом вели себя так же нахально, как эта женщина в кабинете. Так, а почему бы им не собраться всем вместе и не начать хамить друг другу? В голову закрался план. И для начала щелкнул пальцами, чтобы свет в коридоре стал посветлее. Мне же всех их убедить надо, что в том кабинете им будет комфортнее. Когда мы что-то засветилось и бабки, да и старики замерли. — Господь спустился, — прошептала кто-то из них. — Ну уж нет, так меня еще никто не оскорблял. — Ангел Божий, вы посмотрите, — заговорила стайка старушек, показывая пальцем куда-то над моей головой. Я поднял голову, не понимая, что они там разглядывают, и приуныл. Чуть-чуть. Переборщил силами. Точнее, тело не смогло воспроизвести обычную магическую команду — свет — и создала какой-то круг над головой. Чертовщина, да и только. В общем, уважаемые старушки, протянул я, в том кабинете ждет ваш... А кто ждет, что эти старушки желают больше всего? Вот ты, указал на бабку пальцем прямо возле меня. Что хочешь больше всего? Талончики на сгущенку, пролепетала она, не сводя глаз с меня. А ты? Я указал пальцем на другую бабку. Хропу! и чтобы мне пенсии хватало. Так, это казалось слишком сложным, поэтому я просто решил обобщить. Уважаемые старые, двуногие, человеческие раздражители, в том кабинете, жестом махнул на ту дверь, из которой вышел, раздают пенсию и талончики. Чем быстрее вы туда зайдете, тем больше получите. Толпе больше ничего говорить и не пришлось. Подрёв, под стук деревянных клюка пол, Этот бесконечный старческий поток просто ввалился в кабинет этой недовольной мымры. Мне же оставалось только улыбаться и наслаждаться криками, которые пришли мне по душе. Ой, кстати, что-то у меня немного сила колыхнулась. Неужели я почувствовал отдачу с негативных эмоций, которые сам же и вызвал у другого человека? Над этим придется подумать.